Я переехала в комнату на двоих в самом конце мотеля. Не могу больше жить рядом с баром. Там сплошной ор и визг. Я так разозлилась, что стянула оттуда бутылку виски Jack Daniel's. И теперь пью, чтобы уснуть. Вчера ночью подъехали какие-то плинтуги в автомобиле с открытым верхом, и наяривали на трубе. Когда Джимми Сноу здесь, он старается утихомирить народ. Но сейчас он опыляет поля в округе Менсон. Если заработает достаточно денег, купит мне новую одежду, что будет как нельзя более кстати. Это важно, хорошо выглядеть. Но не могу же я постоянно носить вещи, Пикл. Мы общаемся с выпускниками, и если хочешь быть на хорошем счету, надо одеваться прилично. Пикл говорит, что встречаться надо только с мальчиками из выпускного класса. Одного она уже подцепила. Мастарда-смута, хотя и не влюблена, просто ей нужно, чтобы ее видели с выпускником. Марион Юджин, дружок Мастарда, собирается пригласить меня, чтобы устраивать двойные свидания. Наше первое выступление на футболе провалилось со страшным треском. В первой четверти с Верноном Усбургера сбили шлем. Эта тяжелая штуковина слетела и ударила по правому колену Мадж Фейроклос, лучшую танцовщицу из нашей команды болельщиц. Ее пришлось уносить с поля. Вернону... Надо вату набивать под шлем, чтобы держался на голове. За 5 минут до окончания второй четверти мы с Пикл побежали переодеваться из костюмов болельщец в оркестровую форму. Но какой-то идиот запер дверь раздевалки. Мы помчались наружу, и мне пришлось выбить окно, чтобы влезть. Пикл одна из немногих, кто умеет играть. Плюс к этому мы обе важная часть построения, особенно когда изображаем слово вперёд. Короче, Кое-как мы переоделись и присоединились к оркестру, когда он уже выходил на поле. Мисс Филпот перенервничала и слишком рано подала команду на выход. Мы вышли, когда игра ещё не закончилась и помешали нашей команде заработать тачдаун. Бас-барабанщик уронил палочки, стараясь увернуться от игрока, и ему пришлось барабанить кулаком. Мы выстроились в форме колокольчика и сыграли "Школьные деньки" и "День Делидон", звенит колокольчик. Прошло нормально. Потом сыграли "Домашний любимчик учительницы" и перестроились в большое яблоко. Когда я шагала мимо Эдвины Уикс, которая играет на тарелках, она завопила, глянь на свою руку. А я порезалась, разбивая окно, и кровь капала на саксофон. Я надеялась, что не умру в качестве составной части яблока на футбольном поле Magnolia Springs. Нелепая была бы смерть. Времени размышлять у меня не было, потому что все перестраивались в слово вперёд и играли мистер тачдаун США. Кроме меня, я разумею, это играла леди Испания. Потом мы выстроились в большой футбольный мяч с Тамбур-мажорами в центре, которые изображали шнуровку. Каждый раз Как Эдвина Уикс оказывалось рядом, она вопила, глядя на свою руку, и скоро она всем стала кричать: "Гляньте, гляньте!" мол, на её руку. Пришлось целую вечность стоять и ждать, пока Кейбо Бенсон в своём дреном синем военном костюме с блёстками выдилавает фокусы, управляясь сразу с двумя жезлами, подкидывая их по очереди и ловя сзади за спиной, и ведь ни разу не промахнулась. К этому времени у меня вся рука была в крови. Я подумала, если придётся умереть, пусть это случится посреди номера Кейбб Бенсон, чтобы уж на пакостит ей напоследок. Когда мы ушли с поля, Эдвину Викс вырвало, а Пикл перевязал мне руку моим гольфом, чтобы остановить кровь. Костюм болельщицы, конечно, проигрывал без одного гольфа, но ничего другого нам не пришло в голову. Мы выступали до конца, и наши победили. После этого болельщицы должны выбежать на поле, обнять футболистов и сказать, какие они молодцы. Батюшки, ну и пахнут же они. Никто не предупреждал меня, что они будут такие потные и вонючие. Наверное, мой командный дух слабоват. Сегодня запястье у меня заклеенно пластырем, и смотрится классно. Можно подумать, я хотела свести счёты с жизнью. В школу я явилась в чёрных очках. И Пикл всем сказала, что я пережила серьёзную личную драму, и лучше меня об этом не спрашивать. Видели бы вы, как на меня все смотрели. Завтра мы разыграем в школе эту серьёзную личную драму.